«Эпилог. Ты уверена, что хочешь этого?» — спросил Фар, заглядывая в мои глаза. Я кивнула. Я должна с ним поговорить, иначе буду терзаться всю оставшуюся жизнь. С момента, как закончились соревнования, прошло уже полгода. В тот вечер мне так и не удалось встретиться с Дорианом. Он ушел порталом, наплевав на правила и законы. Просто исчез. Прямо с арены. Даже не дойдя до лекаря, чтобы тот помог залатать рану. Я писала ему, но ответа от Дориана не приходило. До меня доходили слухи, что он ожесточился и стал замкнутым, ушел в себя и перестал общаться с нашими общими знакомыми. При мысли о том, что это я разбила ему сердце, становилось тошно. Но я не могла поступить иначе. Когда эмоции немного улеглись, я поговорила с Фаром и рассказала ему о кулоне и долге нашей семьи перед его предком, Оказалось, что дед Фортариона знал об этом, но почему-то не спешил делиться информацией с внуком. И только когда я рассказала Фару обо всем, тот вынудил деда раскрыть тайну. С тех пор, как мое сердце сделало окончательный выбор в пользу ледяного дракона, амулет ни разу не проявил себя. Я забыл об ожогах, кулон даже не нагревался, превратившись в простое украшение. Ну как простое? Он продолжал связывать меня и Римми, ставшего абсолютным блондином. Я долго подкалывала его, используя распространенные стереотипы о глупости натуральных блондинов, что выводила Кучина из себя. В один из таких разов он мне ответил, обиженно нахохлившись. «Между прочим, все зависело только от тебя. Выбери твое сердце Дориана, я бы остался черным». Я засмеялась над его замечанием, хотя в глубине души и шевельнулось сомнение. «Если выбор зависел от меня, не ошиблась ли я?» оставшись с фортерионом. Но когда снова оказалась в крепких объятиях ледяного дракона, остатки сомнений развеялись как дым. Именно с ним мое сердце трепетало, а в животе порхали маленькие драконята. Именно он показал мне, что значит любить всем сердцем, жертвуя собой во благо другого. Да, мы начали наше знакомство с ненавистью, но смогли найти ключ к взаимопониманию». Сейчас, когда учеба закончилась, и впереди нас ждали каникулы, точнее, каникулы ждали меня, а Фар, как выпускник Академии, готовился поступить на службу к королю, я решила расставить все точки над «и» в отношениях с Дорианом. Мы стояли возле портала, Фар обнимал меня и нежно целовал в шею, вызывая мурашки. И «Если он тебя обидит, я...» «Не нужно». Я остановила дракона, приложив палец к его губам. «Это я его обидела и должна попросить прощения». «И я так не считаю», — пробурчал Фар. «Но если это сделает тебя счастливой...» Он нехотя разомкнул объятия, позволив мне ступить в портальный круг. «Береги себя, искорка», — проговорил Фар, улыбнувшись мне. Я кивнула и закрыла глаза, готовясь к переходу. Я стояла на полянке перед Лернанским домиком и чувствовала себя так, будто попала в прошлое. Здесь каждое дерево, каждый кустик были знакомы, каждая трещинка в стене дома имела свою историю, связанную со мной или бывшими одногруппниками. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показалась красноволосая Ермин. Увидев меня, она нахмурилась, вздернула подбородок и гордо прошла мимо, словно меня здесь и не было. Ничего удивительного, другой реакции от нее я не ожидала нерешительно переступила через порог. Сердце гулко билось в ребра, заглушая звук моих шагов. В домике было тихо. Заглянув в гостиную, грустно улыбнулась. На столе остались неубранные тарелки, миска с недоеденной кашей и кувшин с соком. Все говорило о том, что ребята покинули домик в спешке. Конечно, ведь сегодня был последний день в академии, многим не терпелось вернуться к своим семьям. Поднимаясь по знакомой лестнице, прикрыла глаза, наслаждаясь запахами и звуками домика. Казалось, что именно здесь прошла большая часть моей жизни, хотя это было не так. Ступенька под ногой протяжно скрипнула. Я невольно вспомнила тот момент, когда Дориан угрожал мне расправой, перекрыв лестницу рукой. Тронула пальцами стену, на которой, конечно, не было отпечатка его ладони, но я почти почувствовала тепло его пальцев. Наверху было так же тихо, как и в гостиной. Я прошла мимо своей комнаты, которая теперь, скорее всего, принадлежала другому Лернанту, и подошла к комнате Дориана. Но сделать последний шаг я никак не могла. Не хватало решимости. «Так и будешь стоять за дверью». Раздалось из комнаты. Меня словно окатило ледяной водой. Вздрогнув, тронула ручку двери, и та со скрипом открылась. Дориан стоял спиной ко мне около стола и смотрел в окно. Да, как я могла забыть, ведь его окна выходили на крыльцо, конечно, он меня заметил. Дор, я начала было свою заготовленную речь, но осеклась. Дракон медленно повернулся, а в глазах его была такая боль, что мне захотелось исчезнуть, лишь бы не видеть последствий своего выбора. Кассария, холодно проговорил Дориан, мгновенно взяв себя в руки. Лед его глаз, мог заморозить сильнее магии Фортреона. Чем обязан такой неожиданной встрече? Дор. Дориан Катори. Для тебя только так. Дором меня могут звать только друзья, а к ним ты больше не относишься. Я сглотнула тугой ком в горле. Я хотела попросить прощения за то, что не отдала тебе кубок. «Ну, ежели хочешь, проси». Дор скрестил на груди руки и с вызовом посмотрел на меня. «Прости меня. Если бы я могла, я бы не отдавала Драгхлов кубок никому, чтобы не обидеть вас». «Да кому он нужен, тот кубок?» Дор все-таки сорвался. Взмахнув руками, он нервно запустил пальцы в волосы и заговорил, не пытаясь сдерживать крик. «Мне плевать на кубок». На соревнования, на Драковой Академии, горя не обе огнем. Ты выбрала его, не дала мне даже шанса, чтобы объясниться, не стала даже слушать. И отступила на шаг. Было больно видеть Дориана таким раздавленным. Убирайся, тихо проговорил он, повернувшись ко мне спиной. Но Дориан, я сказал, убирайся, крикнул дракон, не поворачиваясь ко мне. Опершись на стол двумя руками, он опустил голову и затих. Широкие плечи поникли, и я физически чувствовала его страдания. «Прости меня. Если сможешь». Прошептала я, зная, что он меня услышал, и быстро развернулась. Я бежала по лестнице, не видя дороги. Слезы застилали глаза, но я не останавливалась. Хотела скорее исчезнуть, чтобы больше не причинять боли тому, кто, по иронии судьбы, отдал свое сердце не той девушке, и которая теперь была разбита. Едва я оказалась в своей академии, как Фар вытащил меня из круга и крепко прижал к груди. Я долго беззвучно плакала, а он молча утешал меня, не спрашивая ни о чем. Конечно, он догадался, что произошло но давал мне возможность выплакаться, успокоиться, чтобы позже я могла рассказать обо всем самостоятельно. Как бы ни было мне больно от того, что случилось с Дорианом, я понимала, мой выбор верный. А Дор... Время лечит. И пусть сейчас Дориану действительно было хуже некуда, но я верила, что со временем у него непременно все наладится. Ведь, несмотря ни на что, он был достоин счастья и любви, как и все мы. Конец. Читала Людмила Шапочкина.